Глава шестая. В которой Оливия проводит вечер в мюзик-холле на Гроув-Лейн, а после представления ее ждет скромный ужин в пансионе и домашний концерт. В мюзик-холле на Гроув-Лейн представления давались дважды в день: дневное в два часа пополудни и вечернее в шесть. Днем среди зрителей можно было заметить мелких лавочников. уличных торговиков и ремесленников, хозяев ламбордов, меблированных комнат и сдававшихся в наем экипажей, служанок, улизнувших с кухни среди белого дня, пока хозяева отдыхают после обеда, клерков, оставивших канторы под выдуманным предлогом, букмекеров, длинноволосых художников в нарочито заляпанных красками пиджаках и прочую грубоватую, но не слишком взыскательную публику. Вечером же. «Эксельсиор» посещали зрителей посолиднее, принаряженные семейные пары, дамы в шляпках и замшевых перчатках в тон, джентльмены в сюртуках и начищенных до блеска башмаках из воловьей кожи, респектабельные буржуа, придающиеся беззаботному отдыху, хозяева универсальных магазинов со всей семьей, Банковские служащие в костюмах из гладкой плотной шерсти в елочку, младший персонал фондовой биржи, старательно копирующие на лицах выражение пресыщенности, свойственное завсегдатаям клубов на Довер Стрит, влюбленные пары и стайки машинисток из Сити в легких не по сезону туфельках и шляпках. Всем им требовалось хотя бы на один вечер позабыть о бесконечных однообразных буднях и окунуться в мир притворных страстей чудес. И музыки праздничное воодушевление сгустилось под высоким сводчатым потолком вестибюля. Оно почти что зримо мерцало над головами тех, кто дожидался своей очереди у шатра мадам Луизы, потомственной гадалки и предсказательницы судьбы, или бродил между высоких витрин со всякой блескучей чепухой, на которую так одинаково падки дети и юные девушки. Тут были картонные витринные мельницы, обернутые золоченой фольгой, павлинье перья. маскарадные шапочки, три щетки, миниатюрные складные трости, фальшивые носы и бороды, китайские вири раскостиными ручками, блестящие мячики на резинке, набитые опилками и резанной бумагой и тёщины языки, разворачивающиеся с иглушительным треском, если в них подуть. В воздухе мешались волнующие ароматы духов, пудры, сигар, влажной шерсти и твива, и от низкого вибрирующего гула у Оливии защекотало в ушах. Утром, когда она впервые очутилась под крышей старого театра, затея брата казалась ей не более чем игрой, забавой, одной из тех причуд, что в детстве заставляли его то часами мастерить из картона биплан. в натуральную величину, то дресировать соседского кота при помощи мясных обрезков и деревянных кубиков с буквами. Теперь же, рассматривая нарядную публику, прогуливающуюся по залу и любуюсь мраморной лестницей, затейливой или пниной потолка и стеклянной люстрой, рассылающей во все стороны мерцающие разноцветные искры, Оливия убедилась в реальности его замысла. Здесь все было настоящим. Театр, актерская труппа, хлопоты, свалившиеся на брата, как на антрепренера. И в этом не было ни капли игры. Филипп и правда верил в то, что делает, и теперь очередной виток судьбы приближал его к намеченной цели. Или же, напротив, отдалял. «Я встретила Джонни и попросила его отнести наше пальто в мою гримерку». Эфи, перекрикивая гомон толпы, наклонилась к Оливии очень близко, и та, погруженная в свои мысли, вздрогнула от неожиданности. «Идите за мной, мисс Адамсон, я познакомлю вас с мамашей Бенни!» Прикрывая сумочкой, как щитом, сломанную руку, Эфи устремилась сквозь толпу к шатру, который был установлен слева от входа в полукруглой нише, возвышавшейся на два фута над мраморным полом. В прежние времена тут размещался оркестр, в перерыве между отделениями наигрывающие мелодии из опереток и короткие увертюры. Но у труппы не было возможности приглашать дополнительных музыкантов, и потому теперь здесь располагался шатер гадалки. Шатер был украшен колокольчиками, издававшими на сквознике нежные мелодичные звонны, и так умело подсвечен разноцветными лампочками, что купол его, казалось, был вынут великаном из нежно абрикосового прозрачного стекла, а стены возведены из леденцов и полосатых тенучек. Только подойдя вплотную, можно было заметить, что полок шатра шит из лыскутков, кисеи и шелка, шифона и бархата. Иллюзия была настолько убедительна, что Оливия с сомнением потрогала полотно и тут же заметила, как очень серьезная дама в пенсионной, думая, что ее никто не видит, проделала то же самое. Эфи не обращая внимания на внушительную очередь, решительно пробралась к входу и, откинув полотнище ткани, проскользнула внутрь. Через минуту оттуда выбежала раскрасневшаяся троица совсем юных девиц. Все три заговорщицки переглядывались, хихикали, и сияли, будто им в мужья посулили наследных принцев. А Эфи высовывалась наружу и поманила Оливию рукой. Внутри шатра оказалось сумрачно и душно. Всё пространство занимали два стула и круглый столик, на котором стоял мутный хрустальный шар на бронзовой львиной лапе и лампа. Сливочно-желтое пятно света придавало сгустившемуся в шатре полумраку чернильную густоту, и тень гадалки от каждого ее движения дрожала бесформенной глыбой. Мамаша Бенни показалась Оливии уставшей и чем-то не на шутку обеспокоенной. Несмотря на духоту, она куталась в шаль и старалась натянуть рукава простого темного платья до самых кончиков пальцев. Мысли ее, по-видимому, витали далеко, так что и Эффи, и Оливию она поприветствовала рассеянно и без большого воодушевления, а когда в шатер вошла недовольная задержкой дама в пинсне с порога, принявшаяся возмущаться, кивком указала той на стул и не посчитала нужным даже улыбнуться. Пойдем, не будем мешать, шепнула Эффи Оливии на ухо. Мамаша, бы они не в духе. Видно, публика сегодня идет тяжелая. Она вновь увлекла Оливию за собой теперь к маленькому буфету, за стойкой которого бойко управлялся подвижный молодой человек в очень высоком белоснежном цилиндре и с явно бутафорскими усами. Такие они были пышные, завитые и напомаженные. Наблюдать за ним было одно удовольствие. В паузах между продажей сладостей он доставал из проволочной корзинки апельсины и невероятно артистично продевал с ними нехитрые но забавные фокусы. Он то жонглировал ими, постепенно прибавляя новые, влетающую по кругу гирлянду, то делал вид, что заглатывает их целиком, а потом, приподняв цилиндр, под которым вместо волос обнаруживалось птичье гнездо, с комичным изумлением доставал из него разноцветные яйца, круглые леденцы на палочках и хлопушки, которые тут же и продавал, пищавшим от восторга детям, обступившим прилавок. Подойдя ближе. Эфи помахала ему рукой, и он перекинул ей через толпу бумажный кулек, который она ловко поймала в раскрытую сумочку. «Джонни запишет на мой счет», — пояснила она, хотя Оливия не произнесла ни слова и вообще вряд ли поняла, о чем идет речь. Толпа в вестибюле начала редеть. Зрители поднимались по широкой лестнице, торопясь занять свои места и утихомирить расшалившихся детей. Внимание Оливии привлекла странная делегация. Несколько женщин в строгих твидовых костюмах остановились у входа в зрительный зал и, встав в кружок с жаром, что-то обсуждали. Среди них была эта дама, что сначала с подозрением осматривала шатер, а потом нагрубила гадалки. Сейчас она, вынув из сумочки блокнот, торопливо что-то в нем писала, посматривая снисходительно поверх пеньсна на публику. Репортеры. Понимающе спросила Оливия, но Эйфис, досадой закатила глаза. Хуже, мисс Раддомсон, этот члены комитета по надзору за общественной нравственностью. У нас недавно случился инцидент. Эйфи, не удержавшись, хихикнула, но тут же посерьезнела. И теперь вот без них не обходится ни одно вечернее выступление. Ну, мистер Раддомсон вам потом сам расскажет, если посчитает. Арчи, дорогой, ну как сегодня? У широких распахнутых настежь дверей, ведущих в зал, принимал билеты. Расклониваясь на правый и налевый, импозантный джентльмен в превосходно шитом смокинге, шелковом цилиндре и с моноклем, его галстук-бабочка сверкал миниатюрными капельками страз, на пальце правой руки матово блестел перстень с темным камнем, а из прорези жилетного кармашка свисала золотая цепочка часов. Очень рад приветствовать. Ваше ложе справа. Мы счастливы, что этот вечер. Прошу сюда. Рокотал он низким, вкрадчивым голосом, успевая проверять билеты, направлять зрителей к их местам и подмигивать хорошеньким юным особам из числа машинисток и продавщиц. Заметив Эфи, он широко улыбнулся и раскинул руки, намереваясь заключить ее в объятия, но она проворно спряталась у него за спиной, а когда тот обернулся, представила ладошку с растопыренными пальцами к носу и показала ему язык. Вот негодница, девчонка. Он вздохнул, его плечи карикатурно поникли, но в голосе, когда Эфи подошла ближе, слышалось ликование. Недурная сегодня выручка, скажу я тебе, почти полный зал, хватит, чтобы расплатиться с оркестром и отложить на аренду. А это кто с тобой, Эфи, дорогуша? Обратив внимание на Оливию, стоявшую в сторонке, он присасанился и выпитул грудь. Мисс Оливия Адамсон. «Сестра мистера Адамсона и новая ассистентка-бродяги». Эфи представила ее тонким манерным голоском, и Оливия поняла, что ее прибытие уже обсуждалось между членами труппы. «Арчибальд Баррингтон, ведущий комик в амплуа светский лев к вашим услугам, мисс Адамсон». Вынудив Оливию протянуть ему руку, он склонился над ее ладонью так низко, что она ощутила на коже тепло его дыхание. а потом выпрямился и долго бормотал что-то неразборчивое низким басом глядя ей в глаза и многозначительно улыбаясь Эфес отчаялась своим долгом вмешаться она без всяких церемоний хлопнула Арчи Бальдабарингтона по плечу предупредила все расскажу Лавине имея в виду и тут же увлекла Алевию в зал великолепия которого сейчас когда горели все светильники и люстры поистине поражала превосходно сохранившиеся резные дубовые панели Кресла, обтянутые плотным малиновым плюшем, позолоченная лепнина, купидоны, танцовщицы и мифические существа, выполненные едва ли не в натуральную величину, благосклонно взирали на столпотворение внизу, пряча лукавые улыбки. Зрительный зал театра был рассчитан на пятьсот мест, и этим вечером он и правда был заполнен почти что целиком. Для Оливии явилось полной неожиданностью, что для них, Сэффи, была подготовлена ложа бенуара — Отсюда хорошо просматривались и сцена, и зал, и музыканты в оркестровой яме. Видать, мистер Радомсон сильно хочет, чтобы вам, мисс Адамсон, понравилась наша программа. С легкой ехидцией заметила Эфи, уютно располагаясь в кресле с мягкой спинкой, и тут же разворачивая бумажный кулек до верху, заполненный мормиладом и засахаренными орешками. Оливия не успела ничего на это ответить. Свет в зале начал гаснуть, занавес слегка дрогнул. И тут же остановился. Бравурная музыка стихла, чтобы вновь зазвучать, но теперь уже легко и невесомо. В зал, наполненный шелестом одежды и голосами опаздывающих, полилась дивная мелодия. В ней чувствовались и обещания чуда, и туманная ностальгия, и что-то еще, неуловимое, прекрасное, как шум первого весеннего дождя или запах цветущего сада поутру. Мелодия оборвалась уже через минуту. Оркестр грянул, приветственный марш, и представление началось. На сцену потешно вскидывая передние ноги, обутые в нарядные сапожки и кивая головой, украшенной алым плюмажем с длинными перьями, вышла почтенная ослица Дженни в яркой малиновой попонке. Ее запрягли в небольшую повозку, украшенную искусственными маками и васильками, которые правил джентльмен в невообразимом наряде, В афраке, сшитом из ярких лоскутков, и гигантском цилиндре, невесть как державшемся у него на голове, он громко распевал нечто отдаленно напоминающее песни тирольцев, и эти утрированные горловые звуки сразу же вызвали громкий смех на галерке. Пока он давал публике возможность рассмотреть себя со всех сторон, занавес подняли, и за ним обнаружился задник, изображающий проселочную дорогу. На фоне задника стояла леди в такой же огромной шляпе, что и цилиндр любителя йодля. В одной руке она держала большой фанерный чемодан, а в другой пару шляпных картонок, в несколько раз превосходивших размерами обычные. Платье экстравагантной леди подозрительно напоминало подвенечное, и когда она принялась подскакивать на месте и залихватски размахивать над головой картонками и чемоданом, привлекая внимание джентльменов повозки, зрители покатились со смеху. Из дальнейшей комической пикировки публика постепенно узнавала, что некий мистер Пупс обещал жениться на мисс Бупс и увезти ее в родовой замок в серебряной карете, запряженной шестеркой белоснежных скакунов. «Ну где же они? Милый, где?» — драматическим сопрано пела разочарованная леди, заглядывая под повозку и даже приподнимая плюмаш на голове ослицы. Я обменял слуг, карету и лошадей на повозку и ослика, дорогая, ведь мы с тобой и так богаты. У нас есть наша любовь. Низким басом пел в ответ мистер Пупс, одновременно подмигивая зрителям в зале. Но как же мы будем управляться без слуг в твоем огромном замке, милый? Леди чуть не плакала от досады. В нем всего одна комната, дорогая, зато уборка не займет много времени, успокаивал ее мистер Пупс. «Но что мы с тобой будем есть, милые? То, что ты вырастешь на нашем огороде, и то, что ты купишь на деньги, заработанные шитьем и стиркой», — терпеливо объяснял жених, поворачиваясь к залу и сетуя на непонятливость будущей супруги. В финале сценки взбешенная леди принималась колотить обманщика шляпной коробкой, и они гонялись друг за другом вокруг повозки с невозмутимой ослицей, продолжавшей кивать в такт музыке и переступать копытами в ярких сапожках. Зрителям этот немудренный номер пришелся по вкусу. На галерке одобрительно топали. Кто-то, мнящий себя стариком, выкрикнул. «Да ладно тебе упрямиться, мисс! Прыгай в повозку, пока мистер не передумал!» «Арчи и Лавиния всегда открывают вечернее представление», — прошептала Эфи, наклонившись чуть ближе, и Оливию окутала ароматом фруктового мармелада. «Они умеют настроить публику на нужный лад». В следующем номере те же актеры изображали семейную пару, прощавшуюся на железнодорожном перроне. Декорации были весьма правдоподобны, как и поведение комиков. «Строгая супруга», высовываясь по пояс в окно, давала мужу многочисленные напутствия и наказывала следить за котом и канарейкой, вовремя платить молочнику и не захаживать в пивные по вечерам, не привечать молодую жиличку с пятого этажа и не вздумать кутить с приятелями. поток наставлений не иссякал, даже когда молодой человек в форме станционного дежурного дергал за свисавшую с колясников ручку и из-под картонных колес поезда не начинал валить пар. Когда же вагон начинал медленно двигаться по сцене, что неизменно приводило публику в восторг, более не скрывающий своей радости супруг круто менял линию поведения и начинал петь: «Прошу, если в вас есть хоть капля человечности, забейте купе гвоздями!» Обняв воображаемую партнершу по низже спины, он танцевал вальс, а супруга чуть не вываливаясь из окна, огрозила ему кулаком. Остряки с галерки подбадривающе выкрикивали «Давай, выдыхай, бедолага! Готов угостить тебя пинтой! Тебе явно нужнее!» Номера следовали без перерыва и публика, не успев опомниться от предыдущего, уже вытирала слезы смеха, аплодируя следующему. Эфи, хоть и сидела в ложе и находилась этим вечером в роли зрительницы, тем не менее следила за выступлением коллег с полной самоотдачей. Она отбивала мыском башмачка, заданный музыкантами ритм, жестикулировала, тихонько напевала себе под нос звучавшие со сцены слова, иногда без всякой деликатности толкала Оливию в бок локтем здоровой руки, призывая выскетиться особенно удачным моментом сцены и все время ревнива из-под тишка вглядывалась в ее лицо, пытаясь понять подостойность, улета оценивает представление. На сцену вышла актриса, что участвовала в предыдущих номерах и, не дождавшись, пока вступит оркестр. доверительно сообщила зрителям, приложив ладонь к сердцу, что ей ни за что не забыть дней своей молодости. Сначала она пела, надтреснутым, подчеркнуто слабым голоском, копируя старомодную манеру прошлых лет, то и дело закатывая глаза и заламывая руки, но с каждым мгновением голос ее становился все сильнее, наполнялся мощью и неподдельным артистизмом, теряя комическую составляющую, и вот перед зрителями. На сцене представала настоящая драма. Оперная певица прощалась с днями своей славы, своей красоты и блеской юности. Финальные слова она пропела глубоким грудным контральто. И зрители из числа тех, кто хоть что-то в этом понимал, разразились аплодисментами. За сценой раздался голос ведущего, многократно усиленный при помощи технических ухищрений. «Для вас выступали...» Бесподобная лавиня Бекхайм и неподражаемый Арчибальд Баррингтон актеров провожали овациями. И кто-то из зрительного зала даже бросил к ногам лавиньи несколько цветочных букетов. После на сцену вышли двое молодых людей в белых брюках, в каких летом играют в крикет, льняных пиджаках и с ротанговыми тросточками в руках. Они изобразили комическое «Па-де-де», Показали пару небольших скетчей, виртуозно исполнили синхронный стэп и спели дуэтом баллады Билли Барлоу и прекрасная Кэти Клайвер. Тот же хрипловатый и смутно знакомый Оливий голос отрекомендовал их зрителям как Эдди Пирса и Джонни Джиллинхолла, лучших танцоров стэпа по обе стороны океана. Публика долго не хотела их отпускать, и они покинули сцену только тогда, когда вышел следующий актер. Это был широкоплечий, рослый, чрезвычайно грузный джентльмен в афраке и очищенных туфлях с длинными носами. На голове его неловко сидел цилиндр, совмятенный на боку. Руками в белоснежных перчатках, какие носят официанты и насильщики в больших отелях, он хлопал себя по карманам, словно искал завалявшуюся за подкладкой монетку. Он начал петь дрожащим тенором. На терцию выше оркестра с робостью глядя на зрителя в первом ряду и не в такт музыки, переступая большими ногами. В душе Оливии шевельнулась жалость к нескладному джентльмену. Она ждала, что публика освистит его, но, судя по восторженному лицу Эффи Крамбл, которая как завороженная смотрела на сцену, все шло по плану. На самом деле номер Марджори Кингсли пользовался у зрителей неизменным успехом. В первой его части она представляла отчаявшегося клерка, который, устав от нищеты и бесплодных усилий пообретению капитала, мечтает вступить в брак с ним молодой, но обеспеченной вдовой. Пусть моя милая будет страшна как смертный грех, пусть у нее даже будет один единственный глаз, но я буду любить и лелеять ее, пока неумолимый рок не разлучит нас. Я честный человек, ей же ей, эй, вдовушке всех возрастов с доходом от тысячи фунтов, я здесь, я горяч, я силен. Тут клерк незаметным движением доставал из-под манжеты ленты из алого шелка и начинал махать руками, будто его объяло пламя, а потом принимал гратескную позу селотча, демонстрирующего свои мускулы, от чего публика взрывалась истерическим смехом. Так нелепо это выглядело и лишь подчеркивало унылые потуги Тюфика Клерка прорекламировать себя наилучшим образом. И я уже безумно влюблён. По окончании первой части номера Марджори Кингсли бросала в зал букет бумажных цветов, неожиданно выхватывая его из-за спины, где он был хитроумно прядёт в петельку, пришитую к спинке фрака. После этого актриса. С семенящими шагами удалялась за кулисы, чтобы буквально через несколько мгновений выпорхнуть на сцену в облике немолодой вдовушки. Под цилиндрами скрывался нелепый кудлатый парик пегового цвета, под мешковатым фраком кричащее розовое платье с глубоким декольте в оборках и рюшах. На ее огромных ногах оказывались блестящие туфельки из золотой парчи, которые лишь подчеркивали ее мужеподобность. За те несколько мгновений, что проходили после исчезновения со сцены клерка, одержимого мечтой о женитьбе на состоятельной вдове, клерка стежателя, клерка лицемера, она успевала нанести на лицо грубые морские грима, и оно приобретало утрированные женские черты: черные гуталиновые брови с нелепым изломом, маленький алый рот, румяные щеки. В таком вот виде она возвращалась на сцену. И публика принималась стучать по полу башмаками, выражая нетерпение и восторг. В образе вдовые Марджори начинала петь на самых высоких регистрах, от чего ее голос ломался и приобретал песклявость. О, как я счастлива, друзья! – сообщала она всему залу, простирая к зрителям мощные руки в розовых атласных перчатках. Я его покорила, я его очаровала. Он не спит по ночам, мечтая обо мне. ведь он горяч, ведь он силен, и ведь он так в меня безумно влюблён. К окончанию номера с переодеваниями публика стонала от смеха, с галерки слышались выкрики: «Берегите капитал, миссис, смотрите воба!». Пока зрители успокаивались, актриса успела вновь молниеносно переодеться в мужской костюм и спела еще две комических песенки: Джейн с голубой ленточкой про джентльмена, что всю жизнь мечтал о непьющей, бережливой супруге, и в итоге женился на страшной обжоре, и историю про Милли Лентяйку. По завершении выступления голос за сценой грозно предупредил зал. Что этим вечером для них выступала великолепная, непревзойденная Мардж Кингсли, восходящая звезда комического жанра. Аплодируя вместе со всеми, Оливия вдруг поняла, почему этот голос кажется ей таким знакомым. Нахмурившись, она взглянула на Эфи и тахи хихикнув подтвердила ее догадку. Мистер Рэддомсон решил, что так будет намного таинственнее, забросив в рот очередную мармеладку, сообщила она. Смотрите, смотрите, мисс Адамсон, начинается! Смяв пустой кулек, она вновь фамильярно толкнула Оливию в бок, не позволяя отвлекаться от зрелища. Музыканты заиграли мелодию с восточными мотивами, свет в зале медленно погас, и бархатный занавес селе слышным скрипом уплыл вверх. На фоне египетских пирамид, терявшихся в туманной дымке, двое плечистых подручных в рубашках с закатанными рукавами вынесли на сцену резной сундук на высоких гнутых ножках и удалились, посвистывая и отряхивая ладони. Музыка теперь звучала тише, и вместе с тем тревожнее. Темп ее нарастал. Когда напряжение достигло верхнего предела на сцену стремительными шагами вышел Рафаил Смит в элегантном смокинге и шелковом цилиндре. Его темные борода матово сияла в свете рампы, глаза были подведены черным. Он обвел зал строгим взглядом, снял цилиндр и кинул его за спину. Публика ахнула. Цилиндр завис на высоте человеческого роста кверху тульей и, покачиваясь, будто невидимка, надевшая его, удалялся размашистыми шагами, медленно уплыл за кулисы. «Знаменитый иллюзионист, постигший загадочные учения иллирийских жрецов». «Мистик, которому открылись секреты тамплиеров, последователь тайных практик древних альмеков, дамы и господа, перед вами Рафаил Смит, собственной персоной». И когда Филипп закончил представлять артиста, публика взорвалась аплодисментами. Все в той же бесстрастной манере Рафаил Смит стянул бархатные белые перчатки и небрежно швырнул их на пол. Застучил рукава, И поднял ладони вверх, демонстрируя публике обнаженные запястья. Щёкнул пальцами и на сцену выбежала румяная ассистентка в длинном платье из серебристой порчи и с высоким тюрбаном на голове. В руках она держала круглый столик на трех ножках и серебряный поднос. Бедная Лавиния, с легкой ехидцией заметила Эфи, вот увидите, мисс Адамсон, она обрадуется вашему приезду больше всех. Они с бродягой недавно рассорились, в пух и прах и до сих пор не разговаривают. Выходить с ним на сцену для нее теперь просто мука. Внезапно Оливия с полной ясностью осознала. Так это же ей! Ей самой в скором времени предстоит выбегать на сцену, обсыпавшись блестками и улыбаться при наряженной толпе, выполняя требования Рафаила Смита, подобно дрессированной собачке. Это же она спустя несколько дней будет подбирать его перчатки и распахивать крышку сундука, демонстрируя, что он совершенно пуст, а потом приглашать подняться на сцену самых недоверчивых зрителей, желавших обнаружить подвох. Пока Оливия предавалась невеселым размышлениям, выступление шло своим чередом. Сундук тщательно осмотрели несколько джентльменов и одна леди из тех твидовых, что так и сидели на своих местах, не выпуская блокнота из рук и все время что-то в них записывая. После чего иллюзионист впервые обратился к залу с короткой речью: "Я прошу добровольцев записать свое имя на листке бумаги и передать его мне. Смеляя, уважаемые, смеляя!" Голос его усталый, но властный произвел на зрителей небывалое впечатление. Оливия отметила про себя, что он не только не заигрывал с публикой, пытаясь ей понравиться или внушить к себе доверие, но даже наоборот демонстрировал подчеркнутое равнодушие к производимому им впечатлению. В зале вскинулись вверх руки. Лавиния Бекхайм со стопкой пищи и бумаги торопливо спустилась к зрителям. К ней тянулись желающие, раздавались выкрики: "Мисс, можно я? Пожалуйста, мисс, можно мне?" Она растерянно обернулась к Смиту, не зная, кого из них выбрать. Троех, мисс Бекхайм, разрешил иллюзионист. Трое могут записать свои имена. Грянули аплодисменты. Лавинья, улыбаясь, поправила тюрбан под собственным весом упрямо сползавший ей на затылок и поднялась на сцену, держа над головой три листка с именами добровольцев. «Вот ключ, леди и джентльмены!» — все так же бесстрастно произнес Рафаил Смит, предъявляя его публике. «Самый обыкновенный ключ! Он запирает и отпирает сундук, что находится перед вами!» — иллюзионист прошел по краю сцены, показывая всем большой позолоченный ключ. «Самый обыкновенный ключ!» Свят, если можно, попросил он, подняв голову к колыснякам, где находились освятители. В ту же минуту вся его фигура оказалась освящена столь ярко, что зрители, сидевшие на первых рядах, увидели каждый завиток в бороде и каждую морщинку на смуглом лице. Он еще раз прошелся вдоль края сцены, терпеливо демонстрируя публике ничем не примечательный ключ. Зрители, вытянув шеи, следили за его руками. Кое-кто был настроен скептически, по большей части молодые джентльмены в костюмах из дорогой шерсти. Но у остальных на лицах застыло восторженное нетерпение и детское ожидание чуда. Мисс Бекхайм. Иллюзионист повелительно шевельнул бровями, и его ассистентка с подносом в руках подошла к краю сцены, так чтобы все могли внимательно следить за происходящим. Музыка почти умолкла, из оркестровой ямы доносилась только легкая барабанная дробь, похожая на учащенный стук сердца. Рафаил Смит на глазах у всех запер сундук, а потом взял с подноса записки с именами, попросил зрителей в первом ряду убедиться, что это именно они, и похлопал в себя по карманам брюк, недовольно покачал головой. Будьте любезны, он словно бы стыдился собственной забывчивости. Есть ли у кого-то в зале спички? Тут же взметнулось без малого сотня рук, но иллюзионист, подставив ладони, уже поймал картонку, брошенную ему с галерки. Благодарю! Церемонно поклонился он публике и в позоло прошили стели нетерпеливые аплодисменты. Дальше все произошло быстро. Иллюзионист зажег спичку и бросил ее на поднос. Листки бумаги вспыхнули и превратились в пепел за считанные секунды. После этого... Рафаил Смит поднял ключ над головой и дал публике возможность еще раз осмотреть его. Отпер сундук и, не откидывая крышку, обратился к залу. Прошу тех, кто записывал свои имена, подняться на сцену. Двое молодых людей, один высокий, статный в поношенном котелке, второй среднего роста, тучный, одышливый и твидовая леди в пинсне, поднялись на сцену, чтобы вынуть из сундука листки с собственными именами. Зал взорвался аплодисментами. Твидовая леди была так поражена, что пинсна окончательно съехала у нее с носа и теперь болталась на цепочке. Растрепенность заставил ее сбросить маску и стало ясно, что она намного моложе, чем пытается выглядеть. Оливия хлопала в ладоши вместе со всеми. Происходившее на сцене, разумеется, не являлось ничем иным, кроме как превосходно исполненным трюком, но это так походило на настоящее. В за правдышнее волшебство, что размышлять о механизмах выполнения фокуса не хотелось вовсе. Антипатия Крафаилу Смиту, возникшая в ее душе в первые же секунды знакомства, нехотя уступила место уважению. После главного номера иллюзионист продемонстрировал еще пару чудес. Сначала на сцене, повинуясь легким пасом его смуглых рук, из ничем не примечательного глиняного горшка с землей показался зеленый росток. На глазах превращающиеся в маленькое лимонное деревце публика, затягив дыхание, следила за тем, как под весеннюю песню Мендельсона, которую нежно наигрывал оркестр, на тонких ветвях распускаются белоснежные цветы. Цветение длилось недолго, уже через минуту в густой зеленой листве появились мелкие желтые плоды, которые, к нескрываемому восторгу публики, были преподнесены нескольким счастливцам из числа тех, кто сидел на самых дорогих местах. Чуть позже Рафаил Смит спустился в зал и с помощью подзорной трубы, которую подала ему мисс Бекхайм, превращал носовые платки и шпильки дам в бумажные цветы и яркие пуговицы. Картонки со спичками, протянутые ему джентльменами, в превосходные сигары, а лакричные тянучки, взятые из липких детских ладошек, в новенькие сверкающие шиллинги. Последний фокус вызвал на галерке настоящий ажиотаж. «Эй, мистер, а вот у меня яблоко, только раз и откусил! Возьмите яблоко за два шиллинга, мистер!» — надрывались мальчишки под хохот зрителей. Когда Рафаил Смит и мисс Бекхайм удалились и реквизит иллюзиониста унесли, на сцене появилась большая узкая коробка. Точная копия тех, в которых универсальные магазины продают дорогих фарфоровых кукол с надменными личиками. Свет в зале вновь погасили. Музыканты заиграли нежную лирическую мелодию. Откуда-то сверху на сцену начали падать снежинки. Подсвеченная софитами разноцветная фольга медленно кружилась. И когда коробка открылась... Из нее вышла напудренная до белизны Имоджин Прайс в розовом пышном платье. В зале раздались одобрительные выкрики. Номер был незамысловат, как и слова детской песенки, но Имоджин пела и танцевала с большим артистизмом. Оливия впервые видела избранницу брата на сцене и не могла не признать ее незаурядного дарования. Партнером Имоджин выступал гигантский, почти с нее ростом, плюшевый медведь, который под ее руководством исполнял уморительнейшие па, отчего в зале то и дело вспыхивал смех. Номер завершился под громкие аплодисменты, но гвоздь программы, как возбужденно шепнула Эфи, был впереди. Пока Еймаджин переодевалась на сцену, выкатили высокий деревянный помост с двумя лестницами по бокам и штурвалом посередине. У Оливии быстрее забилось сердце, когда она вспомнила, что именно он стал невольным виновником гибели несчастной Люсиль Бирнбаум, Но Эфи, заметив ее замешательство, истолковала его по-своему. Да Господь с вами, мисс Адамсон! В туни девушки слышалась несходительность профессионала. Имаджин будто кошка, она и во сне сможет отработать номер, не уронив его ласка. Оливия, как и зрители, убедилась в правдивости слов Эфи. Под оглушительную бравурную музыку на сцену выбежала Имаджин в матросском костюмчике и фуражке с козырьком, и тут же вихрем взлетела по ступенькам. Партнером ей выступал Эдди Пирс, синхронно повторявший ее движения, и вместе они станцевали на узком помосте такой зажигательный стейп под попурри из популярных мелодий, что публика не жалела ладоней, порой заглушая оркестр. Но и это было еще не все. На сцену спустили ярко-красный лакированный биплан. Он угрожающе раскачивался в воздухе не менее чем в десяти футах над полом, пока его не закрепили невидимыми тросами. Однако и после этого... Поверхность узких крыльев оставалась весьма неустойчивой, и Оливия поймала себя на том, что ее ладони крепко стиснуты, а сердце бьется так часто, что шум отдается в ушах. Понемногу снижая темп, оркестр плавно перешел к мелодии «Держите домашний огонь горящим». И артисты, мгновенно сменив фуражки на шлемы летчиков, невесомо перепорхнули с помоста на крылья биплана и, мгновенно установив равновесие, заняли каждое свое крыло — и принялись танцевать так, словно бы и не было под ними пустоты, словно узкие дощечки под их ногами были устойчивее самой тверди земной. Из-под шлема Эмиджин Прайс выбивались светлые локоны, а ее лицо выражало такой заразительный восторг и счастье, что маленькая девочка где-то в зале ревниво выкрикнула: "Я тоже так хочу, мама, я тоже, тоже". Это не было трюком, это было одно сплошное мастерство. и неисчерпаемая любовь к публике в каждом движении, в каждой улыбке, адресованной зрителям. Бросив взгляд на Эфиоливию, заметила, что глаза ее блестят от избытка чувств. Ладонью здоровой руки, не закованной в гипс, она отбивала на коленке ритм и тихонько подпевала вместе со всем залом. Нет худа без добра. И сквозь темные тучи засияет солнце. Выверни темные облака наизнанку, пока наши мальчики не вернутся домой. Оливия выглянула из ложи. Многие зрители стояли, аплодируя и смахивая с глаз слезы. Ведь вряд ли в зале нашелся хотя бы десяток семей, где не проводили бы на великую войну сына, мужа отца или близкого родственника. Твидовые леди побросали свои блокноты и присоединились к аплодисментам. На сцену вышли остальные лицедеи Адамсона. Взявшись за руки, они низко склонились перед зрителями, выпрямились. И так и остались стоять, не разжимая ладоней, и держа спины очень прямыми, а танцоры над ними продолжали свой неистовый танец, и оркестр всё играл и играл одну и ту же мелодию, и аплодисменты не смолкали до тех пор, пока на сцену не опустился алый плюшевый занавес, и в зале не зажегся яркий свет. Стараниями горничной Элис и хозяйки миссис Сиверли, спустившаяся ей на помощь, в столовые пансиона на Кэмбер-Уэлл-Гроув накрыли поздний ужин. К рисовому пудингу с патокой из тех, что подают в сиротских приютах, дабы взрастить в воспитанниках смирения перед лицом жизненных невзгод и прочие унылые добродетели, никто из артистов не притронулся, и он медленно оплывал на блюде, теряя форму и покрываясь неаппетитной пленкой». Жидкий картофельный суп тоже популярности у постояльцев не снискал, и миссис Сиверли, заметив это, поджала бескровные губы и осуждающе покачала головой, прикидывая, сумеет ли кухарка из остатков несъедобного ужина соорудить что-либо удобоваримое для завтрашнего обеда. В столовой, чьи окна выходили на северную сторону, из-под плохо пригнанных рам сквозил ледяной воздух. Все кутались, во что могли... И время от времени стаской поглядывали на пустой камин. Этот кошмарный холод нас всех угробит, громко заявила Эйфи Крамбл. Не забудься о том, слушает ли ее хозяйка. Съев пару ложек супа, она решительно отставила тарелку и придвинула ближе к себе блюдо с золотистыми сардинами и ветчиной, которые по просьбе Филиппа прислали из лавочки, что за углом. Прошлой ночью я к утру не чувствовала пальцев на ногах, так холодно было в комнате. А вам, мисс Адамсон, просто несказанно повезло, что в вашей комнате одно окно, а не два, как у меня. А не то бы вы тоже не стоило так налегать на ветчину, золотко. Мамаша Бэнни укоризненно подцокала языком и отодвинула блюдо подальше от Эфи, одновременно придвинув к ней коробку с диетическими крекерами. Рукав ее платья из темной шерстяной материи пополз вверх, обнажив запястье. И Оливия, сидевшая напротив гадалки, бросились в глаза синеватые отметины, выделявшиеся на бледной коже. Та, заметив ее взгляд, мгновенно натянула ткань до самых кончиков пальцев и опустила руки на колени. Громко, чтобы все слышали, миссис Сиверли отдала Элис приказание разжечь камин в гостиной и принести туда поднос с чайником и чашками. От перспективы согреться на конец у огня все оживились. А нельзя ли подать к чаю, миссис Сиверли, того чудесного печенья, что вы испекли сегодня днем? Заискивающе спросила Лавиния Бекхайм. Вы просто мастерица. У меня никогда не получалось испечь печенье столько хрустящей и румяной. Сожалею, мисс Бекхайм, но печенье предназначается для несчастных страдальцев, которым жизнь вовсе не так благосклонна, как к нам с вами. Хозяйка пансиона строго пресекла комплименты ее кулинарному мастерству, а после немного смягчившись добавила: весь секрет в том, чтобы использовать качественное сливочное масло. Только масло, никакого маргарина. Но не стоит забывать. «Что роскошь?» — она обвела руками и стол, заставленный сероватым, замытым фарфором со скудным ужином, и не слишком чистую столовую со старомодной мебелью, освещенную тусклым светом настенных ламп. «Доступна далеко не каждому. Многие, очень многие, мисс Бекхайм, не имеют в этот зимний вечер не то что сытного ужина и возможности согреться у огня, но даже и крыши над головой. Полагаю, нам всем стоит об этом поразмыслить». И миссис Сиверли принялась за суп, довольная собой своей маленькой проповедью. Лавиния Бекхайм нервным движением тронула эмалевую булавку на воротнике легкой шелковой блузы. Сидя спиной к окну, она сильно озябла, шея так и вовсе заледенела. Но привитые в юности стандарты, которым истинная леди должна следовать в любой жизненной ситуации, не позволяли ей дрожать или вульгарно кутаться в шаль, как это делала простушка Эйфи, не имевшая понятия о том, что дамам к ужину надлежит спускаться нарядными, а нытье и злословие не делают женщину привлекательнее. На бледном лице Лавини и Байкхайм выделялись два румяных яблочка — ухищрения, которые вряд ли одобрила бы ее школьная наставница строгая мисс Тирли, однажды видевшая саму королеву, когда та проезжала по улицам Лондона в открытом экипаже, и рассказывавшая об этом всякий раз, когда кто-то из ее воспитанниц совершало блажность или позволял себе ослабить корсет после обеда. Встретившись взглядом с Оливией, Лавиния смущенно улыбнулась, маскируя обиду, и светским тоном поинтересовалась ее впечатлениями от просмотра театрального представления. «Я получила истинное удовольствие, мисс Бекхайм, уверяю вас», невольно подражая церемонному тону собеседницы, ответила Оливия, стараясь не смотреть на ее шею, покрывшуюся гусиной кожей. «Филипп, конечно, писал мне, что программа пользуется у зрителей успехом, но такого фурора, признаться, я не ожидала». Вы, мисс Бекхайм и мистер Баррингтон, вы оба были просто великолепны. А ваш последний номер, Оливия совершенно искренне изобразила шуточный поклон. Ваш голос, мисс Бекхайм, думаю, что вы могли бы оказать честь и оперным подмосткам. Несмотря на сквозняк, ледянивший ей спину, лавиния Бекхайм зарделась от удовольствия. Сестра Адамсона сразу перестал оказаться ей холодной и высокомерной, как подумалось в начале знакомства, из-за ее непроницаемого выражения лица и бесстрастных манер. Я когда-то пела в опере, мисс Адамсон, уклончиво ответила она, не в силах удержаться от упоминания своего блестательного прошлого. Да, у меня когда-то был голос. Прозвучало это трагически, но Оливия воодушевленная и недавним представлением и знакомством с настоящими артистами. Теперь ей было стыдно за то, что когда-то она считала членов труппы Филиппа заурядными ярмарочными комедиантами, не обратила на это должного внимания. «А вы мисс Кингсли?» — повернулась она к грузной мужеподобной девушке, которая задумчиво крошила хлеб над тарелкой с супом. «Как вам это удается? Я имею в виду так быстро менять костюмы». Ого, вы очень добры, мисс Адамсон. На самом деле не так уж это и сложно, мистер Проб. Она кивком указала на мужчин, сидевших за другим концом стола и увлеченно обсуждавших реквизит для новой шекспировской постановки. Гений в своем деле. Нам с ним очень повезло. Все мои сценические костюмы скроенные, пошиты особым образом. Ну и, конечно, множество репетиций. Когда повторяешь что-то миллион раз. то потом уже не замечаешь, как руки сами выполняют то, что требуется». Лицо ее озарилось застенчивой улыбкой, как если бы принимать похвалу для нее было в новинку, а успех ее номеров целиком зависел от мастерства костюмера. «Вот-вот, в точности это и я, мисс Адамсон, твержу». С энтузиазмом вмешалась Эфи, попутно успевая ухватить лопаточкой последний ломтик ветчины и ловко орудой одной рукой скрыть его от бдительного взора мамаши Бенни между двумя диетическими крекерами. «Она ведь будет работать с бродягой. Вместо этой кошмарной неумехи Люсиль Бирнбаум, у которой обе ноги были левые, зато самомнение и гонорара на десятерых актрис из Друри». При упоминании погибшей девушки все на мгновение умолкли, а потом разом заговорили, перебивая друг друга. Эйфи казалась была единственной, кто нисколько не смутился. Она с видимым удовольствием жевала ветчину и явно не ощущала никакой неловкости. Она даже не заметила, как Эдди Пирс с выражением неподдельного страдания на лице метнул на нее такой осуждающий взгляд, что менее толстокожий человек непременно бы поперхнулся. Реакция Пирса на жестокие слова Эфи не укрылась от Марджери Кингсли. Истерзанный кусок хлеба выпал из ее рук прямо в тарелку с супом, и на лифе нарядного платья появилось сырое пятно, но она даже не сделала попытки промокнуть его салфеткой и продолжала оставаться неподвижной, пока оно расползалось по ткани, принимая очертания вставшего на дыбы скакуна. «Чай подан в гостиную, мэм. Я разожгла огонь, как вы велели, и в комнате стало теплее». Появление горничной заставило чары рассеяться. Все с облегчением принялись шумно отодвигать стулья, поднимаясь из-за стола и учтиво пропуская друг друга вперед. Гостиная в пансионе миссис Сиверли своим убранством походила на множество других гостиных в таких же небогатых лондонских домах и пансионах средней руки. Бугрились выпуклыми складками старомодные портьеры из тяжелого негнущегося репса цвета порыжевшей августовской зелени, Вытертую обивку на подлокотниках и изголовьях низких кресел маскировали вышитые накидки. На широкой каминной полке вперемежку с керамическими фигурками, не имеевшими никакой ценности, стояли два кувшина из лоу-стовского фарфора. Один из них когда-то давно был разбит сыном миссис Сиверли, а после неумело склеен. На крышке рояля, задвинутого в угол, множество фотографий в потускневших серебряных рамках. С них, навошедших в гостиную, смотрели бравые военные в форме двух последних войн и суровые неулыбчивые дамы, все как одна напоминавшие миссис Сиверли, у которой было множество и родных и двоюродных сестер внешностью пошедших в пра-прабабку, чьим первым мужем, согласно семейным преданиям, был палач, казнивший Карла первого. Фотографии и дагеротипы были скрупулезно поделены на две части. Слева стояли изображения усопших родственников, справа – здравствующих. К немалому сожалению миссис Сиверли, правая часть семейного архива была представлена крайне скудно, потому как большинство членов ее некогда обширной семьи к этому времени уже покинули ее долю земных печалей. Среди фотографий и догеротипов – Стоявших по левую сторону были изображения обоих супругов, миссис Сиверли, и пяти ее тетушек, и четырех сестер, и малолетней дочери, умершей от младенческой лихорадки. О том, что всех этих людей уже не волнуют мирские печали и соблазны, говорили черные креповые розетки, прикрепленные к уголкам серебряных рамок. Единственная просторная комната в пансионе тоже не избежала участи остальных и была декорирована в соответствии со вкусом и финансовыми возможностями хозяйки. Всюду, на всех свободных поверхностях громоздились вручную раскрашенные вазочки из дешевого фаянса, и в них стояли пыльные цветы на длинных проволочных стяглях с лепестками, скрученными из обрезков замшевой бумаги, в какую заворачивают рождественские подарки. Подушки, потерявшие за долгие годы преданной службы манящую пухлость, обрели второе дыхание и обзавелись яркими лоскутными чехлами. Кое-какие из лоскутков в прошлой жизни явно были подкладкой пальто или нижней юбкой, но миссис Северли уповала на то, что далеко не все люди проявляют внимание к деталям. В гостиной изначально обставленной пусть и старомодным, но весьма уютным традиционным образом, как и в комнатах постояльцев, на ум приходили сравнения с кукольным домом, который мог бы принадлежать хозяйственной, но не отличавшейся тонким вкусом девочки. Чай сервировали на низком столике, который предвинули к дивану. И миссис Сиверли принялась разливать его в разнокалиберные чашки, неодобрительно посматривая на то, как Рафаил Смит счищает ножом маргарин с квадратного тоста. Собачья погода. Как подумает, что впереди еще месяцы и месяцы холодов и стужи? Пробормотал он, бросив испачканный нож на блюдце и обхватив вечность зябнувшими ладонями чашку с горячим чаем. В собачью погоду собаке нужен новый нос. Игриво заметила има Джон Прайс и переглянулась с Эфи. Оливия не поняла шутки, но потому, какой выразительный взгляд послал Филипп, заговорщически улыбающимся девушкам, заключило, что речь шла о чем-то недозволенном в стенах пансиона. Сидя в углу, Арчибальд Баррингтон ракочущим басом вольно цитировал Святое Писание. «И светило, говорю вам, сойдут с небес». И вскипят океаны, и взметнутся небывалые пожарища, И твердь земную поглотят бурлящие воды. Конец света близок, леди и джентльмены». И нам остается лишь покорно наблюдать за угасанием эпохи, не рабща, и напоследок воздав должное земным радостям. В конце этой тирады он подмигнул Эфии Маджин, которые сидели на диване тесно прижавшись друг к другу и о чем-то перешептывались, а после обратился к Лавинии Бекхайм, стоявшей так близко к камину, что ее лицо сравнялось цветом с нарумяненными щеками. Мисс Бекхайм, не согласитесь ли вы аккомпанировать мне за роялем? Полагаю, мы должны как следует поприветствовать нашу гостью нового члена труппы Лицедея Адамсона, и он отсалютовал в сторону Оливии чашкой наполненной чаем. Лавиния с сожалением покинула укромный уголок, где наконец смогла согреться, и ее место тотчас заняла горничная Элис, не собиравшаяся мёрзнуть в кухне после того, как немалыми усилиями натаскала из погреба уголь и развела огонь в камине. Красноречивый взгляд миссис Северли она предпочла не заметить. С первых тактов мелодии артисты принялись дружно отбивать ритм ладонями, и когда Арчи, приосанившись, вынул из кармана монокль и зажал его между бровью и щекой, обретя поразительное сходство с бульдогом Битти из детского иллюстрированного журнала, все разразились одобрительным хохотом. «Когда пойду тропой тенистой, шагая к милой на постой», начал он мечтательно, простирая руку вперед, точно перед ним лежала зеленая, согретая солнцем долина с плывущими над ней облаками – то загодя пришлю письмо ей, чтобы отбыть успел другой. Хором закончили остальные и Арчи с шуточной укоризной продолжил: то не забуду поклониться холмистой местности родной. Дальше последовали куплеты совсем уж фривольного толка, и чем больше артисты веселились, тем более кислое выражение лица становилось у миссис Сиверли. Она смягчилась только тогда, когда Лавиния и Сарчи очень мило спели на два голоса рождественский гимн, а потом Эффи Симоджин, сбегав по какой-то неочевидной надобности наверх, вернулись изрядно повеселевшие и нацепив накладные бороды из войлока и взяв в руки по кочерге за место тростей, представили абсурдный разговор двух почтенных но совершенно глухих джентльменов. Один из которых обсуждал бракосочетание старшей дочери, а другой хвалился приобретением для своих конюшен породистого жеребца с отличной родословной. В комнате стало совсем тепло. Все раскраснелись и выглядели оживленными и довольными жизнью. В чугунном камине богрянцем вспыхивали угли, насыпанные щедрой рукой, и отблески огня скользили по медному козырьку и старомодной решетке. Элис наводила суету, оправдывая собственное присутствие в гостиной. подливала в чашки чай, переставляла с места на место блюдца, бойко вмешивалась в разговоры. Рафаил с Филиппом, деловито поглядывая на Оливию, обсуждали реквизит для нового номера с ее участием. Арчи беззастенчиво флиртовал с Лавинией, отчего та заливалась краской и то и дело поправляла пышную, затейливую прическу. «Эфи», Имаджин и даже застенчивая Марджори Кингсли взяли в оборот Оливию и принялись посвящать ее в тонкости работы на сцене, пока Эдди Пирс и Джонни Кёртис, почти неузнаваемые без своих шляп и щегольских тросточек, согласие хозяйки сворачивали ковер, чтобы освободить место для танцев. Атмосфера была до того непринужденной, что даже Элис, стянув через голову передник и оставшись в сером саржевом платье с кокетливым пояском, принялась краснея от смущения и опасливо поглядывая на хозяйку, разучивать движения нового модного танца, от которого была в восторге вся лондонская молодежь. Миссис Сиверли, конечно, ни в коем случае не одобрила бы такое неподобающее поведение, но, во-первых, Она сидела спиной к происходящему, а во-вторых, была увлеченной беседой с мамашей Бенни, чьи карты сулили ей родственную встречу и неожиданную дальнюю дорогу. Вечер уже был довольно поздним, но расходиться никто и не думал. За окнами на выставшей до костяного стука улице хозяйничал ледяной ветер, но в гостиной пансиона в камине горел огонь. Тостов и горячего чая было в избытке, и фотографии усопших родственников миссис Сиверли в серебряных рамках совершенно непристойным образом подпрыгивали на крышке рояля, так неистово колотил по его пожелтевшим клавишам Арчи, распевавший во все горло старинную балладу переиначенную на новый лад. Все прекрасно проводили время, и вряд ли этим зимним вечером на Камбруэлл Гроув нашлась бы еще одна гостиная, где с таким же пылом предавались беззаботному веселью, однако Оливия Адамсон никак не оставляла мысль о незнакомой ей Люсиль Бернбаум, чья недавняя трагическая гибель казалась не вызывала сожалений ни у одной живой души.